Для него началась гонка со временем. Он понимал, что стоит она из увидеть его фотографию в папке «С делом Виктора Януша», как она в ту же секунду отправит по полицейской машине к нему домой в отделение больницы. Наверняка она уже отдала приказ взять под наблюдение вокзал Сен-Жан, аэропорт, автомагистрали и автобусные станции, а также выезды из города на шоссе национального и местного значения. Наверняка улицы Бордо уже прочесывают патрули, Они ищут его. «Остановитесь здесь», — сказал он водителю такси, — «и подождите меня». Фрер попросил высадить его за несколько домов от своего жилья. «Через три минуты буду». Он побежал к себе, открыл дверь, схватил объемистую сумку и запихал туда одежду. Но главное — забрал документы, которые не взял с собой часом раньше. Налоговые декларации, дипломы, сертификаты из больницы в Вильжуифе. С улицы донёсся вой полицейских сирен. Он застегнул сумку и призраком выскользнул из дома. Вернулся в такси. В глазу Назоелева билась боль. Его отчётливо мутило. Сердце колотилось так, словно у него в груди работал отбойный молоток. «Куда теперь?» «В аэропорт Бордо риньяк зал международных рейсов». За окном мелькали километры. Навстречу им неслись автомобили с включёнными мигалками —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 Действительно ли он работал тогда психиатром? Или сам находился на излечении в психиатрическом отделении больницы? Может быть, причиной его первого диссоциативного бегства стало как раз самоубийство этой женщины? «Приехали!» Фрер расплатился с таксистом. Деловитым шагом прошел в зал аэровокзала. Все его тело скафандром покрывал горячий липкий пот. Он заметил банкомат и снял 2000 евро, свой ежемесячный максимум. Пока автомат выдавал банкноты, он огляделся. На него были нацелены камеры наблюдения. Тем лучше. Пусть они его видят. Пусть думают, что он улетел на самолёте. Он отступил в мёртвый угол, вне поля зрения камер, и вытащил мобильник. Стер из памяти все номера, набрал говорящие часы и, не выключая, бросил телефон в урну. Туда же отправился его плащ. Затем он, стараясь держаться незаметно, выбрался из здания, сел в такси и велел шоферу ехать в центр. Полицейские, должно быть, уже обыскали его дом. Убедились, что он сбежал. Первым делом они станут искать его машину. Не найдут и решат, что Фрер удрал на ней. Расставят по всем дорогам посты, разошлют предупреждения на все пункты оплаты дорожной пошлины. Вот вам первый ложный след. Затем они засекут в здании аэропорта его все еще включенный мобильник. Понесутся в Бордо-Мериньяк, проверят все рейсы. Имени Фрера не обнаружат и начнут смотреть записи с камер наблюдения. Увидят его возле банкомата, найдут водителя такси. Сложат два и два и придут к выводу, что Виктор Януш, он же Матиас Фрер, еще днем улетел на самолете под вымышленным именем. Это вам. Второй ⁇ ложный след. А он в это время будет уже далеко. Он вышел возле вокзала Сен-Жан. Площадь перед ним прочесывали полицейские патрули. Возле каждого входа и выхода стояли охранники с собаками. Вокруг автомобильной стоянки выстроились полицейские фургоны. Он обошел здание вокзала. С одной его стороны вовсю шла стройка. Повсюду возвышались гигантские подъемные краны, урчали экскаваторы, вокруг выселись груды стройматериалов и мусора. «Очень хорошо!» Он окликнул носильщика, мужика с тележкой, одного из тех, кто провожает пассажиров до поезда и встречает их на перроне. Фрер позвал его в укромный уголок и попросил пойти купить ему билет. Мужик в объемистой растаманской шапке и форменном оранжевом жилете заортачился. «А что сами не купите?» «Мне надо срочно сделать несколько звонков». «А с какой стати я должен вам верить?» «Это я тебе верю», — отрезал Фрер, вручая ему 200 евро. «Купи мне любой билет до Марселя». Он немного подумал и спросил. «А фамилия как?» Нарцис? Это слово вырвалось у него само собой. Он и сам не мог бы сказать, откуда оно взялось.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 Конечно, они искали беглеца, того, кто идет, крадучись, прижимаясь к стенам, стараясь превратиться в собственную тень. На сдался праздный носильщик в шапке, раскрашенной в цвета ямайского флага и в железнодорожном форменном жилете. Вскоре появился Боб Марли. «Прямой да Марсель только что ушел. Я взял тебе билет на поезд Мотобьё-вокзал в Тулузе. Он уходит в 17.22». Всем будешь в Ажене, там сделаешь пересадку, в 20:15 приедешь в Тулузу. Пассажирский до Марселя отходит 25 первого ночи, а прибывает около пяти утра. По-другому никак, если только завтра утром. Мысль о том, чтобы провести ночь между разными городами на своего рода нейтральной территории, выглядела по-своему привлекательной. Никто не станет искать его этой ночью в департаменте Юг-Пиренеи.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 Но представить себе, что он совершил все эти действия, необходимые для осуществления чудовищного замысла, и ни об одном из них не помнил ровным счётом ничего... Нет, это было невозможно. Филиппа Дюрюи убил кто-то другой. Но отпечатки пальцев свидетельствовали, что и он побывал в яме. В какое время? Может быть, он застал там убийцу? Или пришёл вместе с Патриком Бонфисом? К перрону подошел его поезд. Фрер стянул с себя шапку и жилет, бросил тележку и поднялся в вагон. Занял место и снова погрузился в размышления. Он дал себе слово, что еще до прибытия в Ажен найдет ответ на все эти вопросы. Но после отхода поезда не прошло и десяти минут, как он уже спал мертвецким сном.